Глава 1007. Архимея и Хаджар какое-то время сражались взглядами. Ты помнишь, что остался должен мне, Северный ветер? спросила она тяжелым, насколько это было возможно, учитывая легкий и певучий тембр Архимеи голосом. Хаджар помнил, и по факту он действительно был должен дочери короля Адакхаси, если бы не она. Они вряд ли бы не то, что уничтожили гнездо демонов, а хотя бы банально выжили там. «Помню», — Хаджар ответил тем же суровым тоном. «Ты хочешь взять с меня долг?» Аркемия замолчала ненадолго. Трещал костер, искры и пылающие щепки древесной пыли со щелчками взлетали к черному небу, сливаясь на нем со сверкающими звездами. Воины, сидевшие вокруг, ловили отсветы пламени на стали своего оружия. Их ауры, скованные Томом, рвались на волю. А сам бывший аристократ, хотя, по сути, войдя в рот Кесалия, он как был аристократом, так им и мы остался, спокойно сидел на песке и пил вино из горлянки. «Не сейчас», — вздохнула Аркемия, — «Если я чему-то научилась у своего папаши, так это тому, что долгами такого рода так просто не разбрасываются». «Но так зачем тогда тебе сухашим? А с чего ты взял, что я направляюсь именно туда?» Хаджар не хотел в этом признаваться, но он тоже держал ухо по ветру. Вместе с коврами торговые караваны привозили из моря песка и местные слухи. Аркемия из курходана предводительница разбойничьей в Атаге, которая успела неплохо поживиться кошельками самых разных граждан. От законопослушных торговцев, если такие вообще ходили под светом вечерних звезд, вплоть до тех, что участвовали в осаде жемчужины песков, негласной столицы пустыни. После смерти Санкиша Санцеликова трон пустыни остался вакантным, и кто только на него не претендовал. Так что жемчужину постоянно захватывали могущественные шейхи, чтобы уже вскоре отдать ее во власть другого, более сильного. В одной из таких войн поучаствовала и Ватага Аркимеи. Иными словами, она сколотила отряд наемников которые занимались всем, что могло принести им прибыль. И главное здесь — прибыль. А Сухашим, учитывая описание, выданное Аркемеей, выглядел диаметрально противоположным понятию «прибыльное направление». Ладно, это был дурацкий вопрос. Девушка, реагируя на выражение лица Хаджара, подняла ладони в примирительном жесте. Обнажая тонкие, изящные запястья, поднимая плечи и слегка качая грудью. Хаджар внутренне встряхнулся и взял себя в руки. «У меня действительно есть там свой интерес, но не могу тебе рассказать о нем, Хаджар». «Надо же! Как это неожиданно!» Аркемия засмеялась. «Ты стал намного сильнее...» «Нет, просто чудовищно сильнее с тех пор, как мы расстались в горах Хаджар» но так и не научился использовать сарказм. Он только фыркнул. «Я бы показала тебе шрам клятвы, если бы ты мог его увидеть». Глаза Аркемии не врали. Но в данном случае Хаджар был склонен верить словам «Южного ветра». Только глаза мужчины могут показать другому мужчине, врет тот или нет точно так же, как только женщине глаза иной женщины могут открыть правду». Еще учитель часто добавлял, что, может, именно поэтому были созданы пытки, в ответ на что мастер только смеялся и заверял, что именно поэтому «Южный ветер» после всех веков своей жизни так и помрет девственникам. «Мы наемники, Хаджар», — продолжила Аркемия. Мы идем туда, где звенят монеты. Не думал, что тебе так нужны деньги. Хаджар помнил, как перед побегом Аркимея успела сорвать с пальца своей мачехи неприметное кольцо. И вряд ли в пространственном артефакте королевы Дакхаси хранились никчемные безделушки. «Мне не нужны», — и стала отрицать очевидная Аркимея. Но я всю жизнь прожила среди демонов и мертвецов под куполом пепельного неба. А бесцельно бродить по пустыне и ее окрестностям оказалось, что это моё а так хоть есть азарт и интерес. Хаджар сначала молчал, а затем удивленно вздернул брови. «Так ты всё это делаешь от скуки?» но не всем же выпадает удача колесить по стране, выполняя задания самого Моргана Бесстрашного», — огрызнулась Аркемея. «Девушка должна себя как-то развлекать. А когда ты повелитель, взращенный демонами, найти себе развлечение не так уж и просто, знаешь ли». «Ну так съездила бы на север», — парировал Хаджар. «Там проходит линия фронта. Сражения с лосканскими солдатами тебя бы развлекли». Я сказала, что ищу развлечений, варвар, а не сражений за чужие интересы, о которых понятия не имею. Это удовольствие ты оставь себе. Для меня нет удовольствия сражаться за Родину, только долг и честь. Ну так извини, моя Родина была уничтожена одним орком и человеком. И кажется, этот человек сидит сейчас передо мной». «А, так получается, что твоей родины были горы Дакхасси. А я думал, что Курхадан, который, если мне не изменяет память, спас сидящий перед тобой человек». «Спас?» Аркемия даже на ноги вскочила. А Хаджар и сам не заметил, как сделал то же самое. «Немного ли ты на себя берешь, Дарнасец? Оазис спас шейх, которого ты ограбил, и дух, которого ты оскорбил. «О, я смотрю, ты успела поболтать и с тем, и с другим». «Успела. Так что не смей мне указывать, где находятся мои честь и долг. Я Аркемея, без племени, роду и имени. И я, как бархан в пустыне, вольна идти туда, куда сама пожелаю. Не хочу тебя огорчать, дорогая, но бархан следует воле ветра. Куда тот подует, туда и бархан». «Дорогая?» — перебила Аркемия. «Дорогой ты жену в постели называть будешь, случись ей продавать свое тело. Ты оскорбляешь мою будущую жену, полукровка». Хаджар и сам не знал, почему его так задели слова, произнесенные девушкой. Нет, существом, которое он и знал-то всего несколько дней. «Нет, эту несчастную женщину я бы только пожалела», — скривилась Аркемия. Оскорбляю я, скорее, твою варварскую тупоголовость. Если тебе всласть бегать за свистком своего хозяина, то мне нет. У меня нет хозяев. Мне никто не приказывает. Хаджар скрестил руки на груди и пренебрежительно склонил голову на бок. Именно поэтому ты принесла какую-то там клятву и понеслась на всех парах в сухошим, в захолустье, как сама его назвала. «И у кого-то из нас, по-твоему, нет хозяина?» аркемея обнажила сабли. Синий клинок оказался в руках Хаджара. «Мы можем прийти в Сухашим, как союзники и старый знакомый Хаджар, или явиться туда врагами». «Ты не захочешь быть моим врагом, девочка». «Девочка!» Позади Аркемии вспыхнуло озеро лилового цвета. Бушующая энергия в купе с мистериями нахлынула на Хаджара. В них он ощутил всю мощь истинного королевства парной сабли. Океан цвета небесной синевы ударил о волну лилового сияния. Герцогство меча синего ветра ответило на удар Аркемеи. Сабли высекли искра меч, жаркие и горячие, упав на песок, Они мгновенно переплавили его в прозрачное стекло. «Я понял тебя, Аркемия», — прорычал Хаджар. «Сухашим теперь под моей ответственностью. Если я увижу тебя хоть на километр поблизости, то не сомневайся, ты умрешь». «Ты стал сильнее, варвар, но не забывайся». Волосы Аркемии вдруг сплелись в тугое скорпионье жало И уже почти вонзились в грудь Хаджару, но в ту же секунду две белых молнии ударились с неба, и оба мечника Данатана исчезли, оставив Акемею и ее в атагу сидеть от них около потухшего костра.